Глава 1 От мысли развивается скепсис, от него сарказм, а из-за этого можно и похаре огрести. «А у вас тут уютненько, мне нравится». Я медленно обернулся на незнакомый голос. В дверях в общий зал стоял хант, мягко говоря, странный. Высокие сапоги, штаны с лампасами, белые кители, треуголка на голове. На поясе какая-то сабля, а с другой стороны сковорода. «Ты еще кто такой?» — спросил я. «Позвольте представиться Руди, контргенерал-адмирал гусарского сухопутно-авиационного морского полка Ее Величества Смерти». «Смерти» с большой буквы, прошу заметить. «Это ко мне», — произнес Овер. Я снова обернулся и посмотрел на однорукого Малефика. «Знаешь, я почему-то так и подумал». Овер притащил под мышкой какую-то коробку и аккуратно поставил ее на стол. Руди медленно откинул крышку и принюхался. «Свеженькие!» — произнес он довольным голосом. «Признаюсь, стало интересно, я даже чуть привстал, чтобы разглядеть. Внутри лежали ровные ряды пузатых сигар, и выглядели они подозрительно знакомо. «Но-но!» — захлопнул крышку контр какого-то там полка. «Овер, дружище!» Продолжил он шепотом так, что слышно было во всем зале. «Мне кажется, у вас здесь завелся шпион». «Нет, Арч. Тот самый, я тебе рассказывал». «А, тот самый Арч», — посмотрел на меня Руди. «Достойный слуга Ее Величества. Назначаю тебя младшим помощником шкипера». «Спасибо, откажусь», — кивнул я. «Но польщен предложением». Руди хотел было протянуть мне сигару, но, услышав ответ, замер на полпути. Потом все же протянул ее мне и подмигнул. «Свежая. Из шерсти. Сам выращивал». «Снова вынужден отказаться», — произнес я. «Говорил же», — пожал плечами овер, обращаясь к Руди. «Да, странно он у вас какой-то», — кивнул тот. «Ага». Малефик проводил парня в треуголке до двери, а когда вернулся, я все же спросил, не сдержав любопытства. «Все-таки это его замок, но, блин...» «Твой друг?» — Ага, — ответил Овер. — На бета-тесте познакомились. Я у него садовника купил. Между прочим, он и правда заслуженный авиатор Роркха. — В Роркхе нет авиации, — возразил я. — Именно благодаря ему и нет. — А он тоже? — Нет. Не захотел идти к Рассвам. У него свой отряд. Нормальные ребята, кстати, можно позвать будет к себе. — Я обязательно подумаю, — кивнул я. Овер подхватил ведро с тряпками и пошел куда-то вглубь. Зная его понимание нормальности, я автоматически поставил крест на отряде этого руди Надо бы узнать, какой у них знак, чтобы стрелять на упреждение, в случае чего. Я бессовестно занимался полным ничего не деланием в Рорке, пока Джекс отсыпался. Состояние его было весьма критическим, так что пришлось отдавать раз вам на лечение и уход. Он был сильно измотан как морально, так и физически. Разумеется, раз вам я отдал только ханта, а не карту. Так что они его подлечат, снимут добрый десяток дебафов, заодно и осмотрят. Я его пока не трогаю, но и заставить себя делать что-то полезное не могу. Поэтому предавался трем столпам Роргха, которые можно делать вечно. Жрал вкусности, пил кофе литрами и смотрел, как овер с Маусом моют стены замка. Особенно забавно было, когда они со стремянкой отмывали потолки. Оверу тяжело было поднимать ведро с водой, поэтому однорукий хлипкий хант держал расшатанную трехметровую стремянку, пока Маус был наверху. Мы уже открыли тотализаторы делали ставки, сколько раз Маус грохнется в каждом из залов или коридоров. К общему сожалению, тот быстро освоился и научился стоять практически неподвижно. А вес разбогател на пару сотен серебра. Иногда его аналитические способности раздражают. «Да, уютненькая обстановочка, ничего не скажешь», — раздался голос у меня за спиной. Я вновь обернулся на незнакомый голос. В этот раз увидел высокого подтянутого ханта в темном костюме тройки. Никакого оружия. Тот стоял, пялясь в потолок, разглядывая не шта по проходной двор», — проворчал я, возвращаясь к недопитому кофе. «Овер дальше по коридору, ищи однорукого и уставшего ханта». «Да я вообще-то к тебе, Арч, верно?» Я на секунду замер и обернулся, услышав тихий плеск. Но в дверях никого не было. «Если что, я пришел просто поговорить», — произнес голос с другой стороны. Я вновь обернулся, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Нет, все еще дневной рорк, тем более это мое убежище. А значит, я могу безболезненно начистить рожу гостю. Только вот могу ли? Я узнал этот холодный, отрешенный взгляд собеседника, который уже сидел напротив меня. Платоядик извивался, щелкая пастями над головой гостя, но тот даже не реагировал, понимая, что без приказа тот не атакует. «Чего тебе, Шот?» — добавил я в голос Стали. «Узнал», — кивнул он. «Хорошо. Я пришел предупредить». «Я само внимание», — ответил я, не меняя тона. «Я слышал, что раз вы вернули стрелка, информация уже просочилась. У вас в башне полно кротов». «И?» «И это входило в планы первого». Пауза. Я обдумывал его слова. Вообще вся эта история с дихантами и советом казалась настолько далекой, что я уже вычеркнул ее из головы. А тут снова этот... — И, — произнес я, скорее предлагаю Шоту продолжить, — я передал Гара всю имеющуюся у меня информацию. Этот ублюдок хитер и очень умен. Я про первого. Не стоит его недооценивать. Именно он слил инфу по дехантам. Это сто процентов. Зачем ему это делать? Постарался не выказать я удивления. Это же гильдии совета, которые он создал. «Я же говорю, этот ублюдок очень умен. Мы для него всего лишь разменная монета. Стали не нужны, и он выбросил всех на помойку». «А тебя почему не выбросил?» — спросил я. «Багровые должны были принять участие в особой операции. Называется Вавилон. Мы должны были штурмовать башню Расвов в ночь Великой Обороны и убить Парагона». «Это самоубийство», — произнес я. «Нет. В башне есть крот по прозвищу Синтет. Это личный человек первого. Даже я не знаю, кто он. Синтет должен был подготовить для нас проход, а мы превратили бы башню в кровавую баню». «И что же пошло не так?» — добавил я скепсиса в голос. «Я отказался», — произнес Шот таким голосом, словно это что-то меняло и делала его меньшим муком, чем на самом деле. «Мне это стало неинтересно». «Вот как?» «Это личное». «Мне насрать. А сейчас что изменилось?» «Решил стать хорошеньким? Начал искупать грехи?» «Срать мне на искупление», — ответил он ровным голосом. «Просто мне сделали заманчивое предложение, от которого трудно отказаться». И поэтому ты решил меня предупредить? Переметнулся на другую сторону? Так получилось, пожал он плечами. Выходит, у нас с тобой теперь один наниматель. И он очень не хочет, чтобы раз вы или ты использовали ключника. Потому что первый этого и ждет. Знаешь, я вот ни одному твоему слову не поверил. И вот сейчас мне внезапно очень захотелось использовать ключника. Хоть я вообще без понятия, о чем ты. И вообще все больше выглядит не как коварный план злобного и дофига умного первого. Больше похоже на то, что он знатно обосрался в ночь отмщения. Затем у него нехило так пригорело, и он решил завязать попутно слив всех дихандов Оу, что ж, — произнес Шот. — Раз так, то план первого не удался, а стало быть оба брата Гара сейчас живы и здоровы. — Нет? — Странно. Вот тут мне было нечем крыть. Хотя, может быть, в этом и смысл. Мое дело предупредить. Будь осторожен. В Роркхе нет бессмертных. Безумный мечник, произнес я. Ну, разве что. Но он исключение, которое лишь подтверждает правило. Всего доброго. Стой, произнес я, прежде чем его фигура окончательно расплылась. Рэд просил передать, что начистит тебе рожу при встрече. И, зная его, советую не заставлять его ждать. — Хм, — произнес шот Спасибо. Это действительно ценный совет. Кажется, он говорил серьезно. А я вроде бы поддеть его хотел. Впрочем, плевать. Я без всяких эмоций смотрел на лужу воды, растекшуюся под ногами. Кажется, кому-то только что прибавилось работы. А мне что-то стало неуютно сидеть в своем же штабе. Да к тому же и время подходит, так что пора выбираться. Я оставил ролла допивать кофе в одиночестве, а сам выбрался из капсулы. Сверился с часами и решил, что спешить некуда. Уже и не помню, когда в последний раз я не метался день за днем по разным делам. Тренировки, обучение, отряд, снаряжения ханты и снова тренировки, но уже в Роркхе. И так по кругу до тех пор, пока не наступит ночь в Роркхе. По сути, партии были для меня передышкой. А потом все заново. импов в замкнутый круг, в котором я совершал, по сути, одни и те же действия раз за разом. Может, это и называется мастерством? Но сейчас все изменилось. Во-первых, вернулся Джекс. Во-вторых, Гара обещал мне рассказать, откуда у Расвов видеозаписи того, как слепой парень рисует события, что произойдут только через пять лет. Да, если верить Черчу, то записи подлинные. А пометки с датами в углу, которые я заметил не сразу, говорили о том, что все это было отснято примерно в начале первого сезона. Гении аналитики? Совпадение? Гадание на кофейной гуще? Плевать потому что я видел солнце в Роркье. Да, ни Гарри, ни Док так и не объяснили, почему я вырубился на неделю вместо пары часов. Я и сам не знаю. Но постепенно те сны начинают всплывать в голове. Док считает, что паническая атака послужила триггером, запустившим какие-то глубинные процессы в моем мозге. Я не помню ни деталей своих снов, ни их общей сути, лишь какие-то обрывки и вспышки. Но я чувствовал нутром, что это нечто очень важное, и если раньше я заставлял себя не обращать внимания на многочисленные странности, то сейчас уже не был столь категоричен. ведя записи Черча, странная женщина из моих слов, требующая зонтик, затем этот недельный отдых. А еще Йорк, с которым мне удалось побеседовать, единственный бог, которого не было во время Великой Обороны, и который вообще не бог и все это как то связано смерть веги парагона сама великая оборона все а теперь еще и первый объявился на горизонте хоть и так косвенно и что то мне это все не нравилось а отбросить переживания и снова сделать вид что я страус как то не получалось к тому же я переговорил с гара по поводу того квеста Кстати, рукоять исчезла, так что повторно пройти не получится. Разве что снова обчистить хранилище ложа. Гаража я рассказал все коротко, не стал упоминать слова Йорка о пирамидах, Яре и прочем. Но он подтвердил, что квест все сдавали своему святому богу. И там, по сути, все то же самое, только ничего не говорилось про Йорка, Черного Императора, связь с легендой, других богов и так далее. И, разумеется, Яр искренне считает себя спасителем человечества. Ну, или делает вид. Хотя какая разница? Овер и Маус, между прочим, квест не проходили. А я думал, за него и дают как раз красные карты. Но на этот вопрос они принялись усердно работать тряпками. Затем Маус спросил, действительно ли я хочу знать ответ или подожду разговора с Гара. Короче, им осталось еще половину замка отмыть, так что темп парни взяли бодрый. Я же спокойно спустился в фойе первого этажа. Прошел мимо стойки Константина, который сегодня пестрел оранжевым галстуком. Громадную спину Гара заметил издалека. Подошел и сел на соседний стул. Мы с Анекой пересеклись взглядами. Она улыбнулась, а я почувствовал себя немного неловко. Вот как она это делает? Это же им двоим должно быть неудобно, а не мне». Впрочем, как раз Гара заметно нервничал. «Как рука?» — спросил я, кивая на загипсованную кисть. «Нормально», — ответил он. «Заживает потихонечку». «Странно. После медблока у меня переломы куда быстрее заживали. И почему вся рука в гипсе?» «Да пальцы-то зажили!» — замялся здоровяк и прервался. Передо мной на стойку опустилась пузатая кружка черного ароматного кофе. Пожалуй, лучший напиток на этой планете. Никогда не надоест. — Кажется, — произнесла Аняка в задумчивости, — ты хотел что-то сказать Арчу, правда? — Да, хотел, — замялся Гарри, не отрывая взгляда от пальцев девушки, постукивающих по столешнице. — Арч, я хотел извиниться за тот инцидент. «Ну, как тебя остановили? Ты был сам не свой, и решение надо было принимать быстро, вот я и...» Я не спешил ему помогать. Не злился. Все-таки в какой-то мере именно благодаря Гара ко мне пришли те странные сны. Но говорить этого вслух я не собирался. Каждый отрабатывает свои косяки по-своему. «И...» — произнесла девушка с нажимом. «Я извиняюсь, Арч», — выдохнул Гара. «Я не должен был так поступать. Это был мой косяк». «И...» — Анека принялась тарабанить пальцами по стойке еще сильнее. «И это я попросил...» «Приказал», — прервала его девушка. «Приказал», — со вздохом согласился Гара. «И, по сути, заставил ее тебя остановить». «И...» <связывая> — произнесла Анека с вызовом, поглядывая на Гара, который, кажется, немного уменьшился в размерах. «И она ни в чем не виновата», — выдохнул Гара, глянул на грозное лицо своей возлюбленной, а затем спешно добавил... «И она была против моего решения, но я настоял». «Хм...» — произнес я после паузы. «Арч», — обратилась ко мне девушка, — «я все же тоже хочу извиниться перед тобой». — Я не для того тут торчу у всех на виду, — очередной выстрел глазами в затылок здоровика чтобы еще близким людям мешать. — Никаких обид, — я примирительно поднял руки и добавил, — Анека. Девушка улыбнулась самой теплой улыбкой из своего арсенала и упорхнула к кофемашине, оставив нас вдвоем. — На меня все-таки в обиде, — сделал вывод Гара. — В претензиях, — поправил я мы уходим из гильдии гара поперхнулся кофе забрызгав барную стойку затем поймав неодобрительный взгляд девушки сам же принялся ее вытирать салфетками арча как же встреча мы же договаривались машина скоро прибудет после пожал я плечами ты обещал все рассказать и даже показать я выслушаю может поверю даже а потом уйду как только все это закончится а твой отряд «Кто захочет пойти, тот пойдет». «То есть все?» «А как же ключ?» «Ладно, это потом. Я понимаю твое решение, просто прошу не торопиться. И перед тем, как уйдешь, давай сядем и спокойно все обсудим, лады?» Лады кивнул я. «Не парься, Гара, я не собираюсь сматываться в один момент. К тому же по договору я обязан отыграть до конца квартала» то есть еще месяц мы будем в башне. — Хорошо, — кивнул капитан, стараясь успокоить дергающийся глаз. — Это очень хорошо. — Только это, Арч. По поводу разговора с Йорком и всего такого... — Я уже все им рассказал, — пожал я плечами. — Мой отряд в курсе всего, что знаю я. — Хм... Возможно, зря. Хотя теперь-то какая разница? — Ладно, прорвемся как-нибудь. — Кстати, это тебе. Гара поковырялся в деке, и передо мной легла карта гильдейского пропуска. Точно такая же, как и моя, только красного цвета. Я вопросительно посмотрел на парня. — Чуть преждевременно, — пожал он плечами. — Но мы уже все согласовали, так что можно. — И что она делает? — спросил я. — Все, — ответил капитан. В рамках башни и гильдии она дает доступ ко всему. Любые этажи, комнаты, в том числе и личные, а также любые информационные ресурсы или склады с картами. Ханты, экипировка, ресурсы. И что, бесплатно? Если надо будет бесплатно, будет бесплатно, кивнул гара с серьезным видом. Даже если просто деньги нужны, сможешь взять любую сумму. Я, конечно, потом попрошу отчитаться, но это скорее формальность. — И что, хочешь сказать, никто никогда не злоупотреблял этим? — Ну, — замялся глава, — ты сам скоро все поймешь, чего мне распыляться. Мы же вроде договорились уже, но если хочешь, могу и я рассказать. Не надо, — отмахнулся я. — Меня устраивает наш расклад. Я так долго терпел, что пару-тройку часов еще подожду. — Тоже верно, — согласился он, возвращаясь к кофе. Потом вздрогнул, словно что-то вспомнил, и повернулся ко мне. «Слушай, Арч, ты узнаешь много нового, и что-то покажется тебе странным. Поэтому, пожалуйста, не суди строго, ладно?» «А вот сейчас, заинтриговал. Мы с тобой еще все обсудим», — произнес Гара. «Я буду ждать тебя вечером, на сорок седьмом. Там объясню все. Кстати, это за тобой». За разговором я совсем не заметил, как со спины подошел человек. Видимо, тот самый, который должен отвезти меня в Святая Святых на экскурсию. В Observer Systems. Так мы договорились с Гара. Он решил, что проще будет показать, чем что-то объяснять на пальцах. А я и не спорил. Только вот провожатый сумел меня удивить. Черный приталенный костюм, какая-то гавайская рубашка под пиджак, туфли, аккуратно постриженные волосы. И фигура. На фоне этого человека Гара выглядел натуральным дистрофиком. А еще эта сраная ухмылка от уха до уха. И взгляд. Бегающий. Острый. Прошивающий насквозь. Ни огромный костюм, ни легкий загар, ни другая прическа не могли заставить меня перепутать. Это лицо я запомню до конца своей жизни. Передо мной стояла абсолютная копия сраного безумного мечника. Один в один. «Но ты пижон», — произнес я, — чем вызвал бурный смех мечника, отчего все люди в фойе обернулись в нашу сторону, кроме тех, что были ближе всего к нам. Они, наоборот, постарались свалить подальше, не оглядываясь. «Арч», — произнес Гара тихо, чтобы его никто не услышал, — «позволь представить». Глава Observer Systems, Арчибальд Хауст. «Чего?» — уставился я в упор на Громилу. «Ну, то есть на Мечника?» Парни, видимо, решили, что я удивился должности. «Арчибальд? Серьезно?» «Да», — наконец заговорил сам Мечник. «И не вздумай коверкать. Ненавижу, когда коверкуют мое имя. И не сокращать никак». — Да и в мыслях не было, — фыркнул я. — Ага, — с прищуром посмотрел он на меня. — Как же! — Господа, — откашлялся Гара, привлекая внимание, — мне кажется, вам обоим пора. — И то верно, — улыбнулся Хауст. — Что, пацан, готов? — К чему напрягся я? — К поездке в святая святых, — словно озвучил мои мысли Хауст. — Да покатились уже. — И все равно ты пижон. Я встал из-за стойки и направился к раздвижным дверям. Мечник ступал следом. «Арч!» — раздался голос Гара мне в спину. «Ты карту забыл?» «У меня своя есть», — ответил я, не оборачиваясь. «Мне хватает». Вот так и знал. А как он меня постоянно находит? Интересно. А откуда у него такой читерский хант? А давайте подумаем. Сидит такой сраный глава в своем сраном главном кресле и думает, о не замутит ли мне бессмертного ханта, списав прям с себя. Я же весь такой особенный. Мечник лишь шел позади и непрерывно хохотал, от отчего даже птицы в панике улетали с ближайших деревьев. Видимо, что-то из мыслей я все же подумал вслух. А сам потихонечку начинал закипать. Хоть я и победил в том бою, но несправедливость, казалось, разрослась сейчас до вселенского масштаба. «А еще это тачка!» Напротив входа в башню стоял внедорожник, переделанный под лимузин. «Ну что за понты?» Хотя что-то в этом было практичное. Если посмотреть, с каким трудом этот детина впихивает свою тушу, заняв сразу две трети дивана. Машина плавно поехала, а мечник с любопытством оглядывал меня с ног до головы. Я демонстративно пялился в окно, глядя на проплывающие небоскребы. — А ты подкачался, — хмыкнул он, — но все равно дрищеватый. — Это ты жрешь, как не в себя. — Да я вообще не ем. Ну так, сладости только люблю. Тирамису там или шарлотку — это да. А так вообще нет. Пробовал недавно черничный бисквит — такая гадость! Он говорил что-то еще, улыбался, но я не слушал. Перед глазами стоял мечник. Тот самый, с длинными волосами, собранными в хвост. Только в одежде. Широкие сапоги, просторные штаны, рубашка, жилет. Почему-то я смотрел на этот черный современный костюм, но вспоминал обычную повсеместную одежду, распространенную среди жителей Роркха. Образ из моего сна. Расплывчатый, странный, смутно знакомый но почему-то он не вызывал у меня никакой ненависти или презрения. Скорее наоборот, это что-то знакомое и приятное. «Вспоминаешь — Вспоминаешь? — произнес мечник. — Взгляд такой, будто вспоминаешь. — Сон, — произнес я. — Слышал, — ответил он, — тебя на неделю вырубило. Помнишь что-то? — Обрывки, — почему-то ответил я. Почему-то сейчас, когда передо мной обычный, пусть и огроменный человек, но в привычном костюме, он не вызывал прежней ненависти. Может, это из-за того, что не залит кровью и внутренностями монстров с головы до пят? И потому что нет рядом этой грёбаной рельсы, из-за которой его почему-то зовут мечником? Иногда, — произнес он, словно задумался о чем-то, — очень редко, но сильные эмоциональные переживания могут служить катализатором. И тогда даже такой, как ты, способен прорваться к краю. Туда, где сны — это не просто сны. Черч показал мне записи шестилетней давности, пожал я плечами. А там рисунок того, как... «Стой — Стой! — прервал меня мечник, подняв ладонь. — Парагон знает. Знал, что нужно делать. Но он общался только со своим проводником. — Проводник, то бишь Черчилль. Сам решает, кому, что и когда рассказывать. Таковы правила, и не нам с тобой их нарушать. Я выдохнул. Скорее с раздражением, потому что вот опять двадцать пять и три десятых. И этот туда же. Хотя чему я вообще удивляюсь? — Не кипятись, — отмахнулся Хауст. — Для начала покажу, а там и сам все поймешь. — Что покажешь? Что я пойму? Для начала покажу тебе Рорк, с той стороны, с которой его вижу я. А затем покажу тебе один проект, созданный примерно семь лет назад. Называется проект «Парагон», а там уже и спросишь, что неясно будет. Повисла недолгая пауза, а затем Мечник хмыкнул и все-таки добавил... — А по количеству вопросов станет ясно, на самом ли деле ты такой тупой или прикидываешься? Рука рефлекторно потянулась к поясу, но револьверы я забыл в другом мире. — Ну что за непруха, а? — Приехали. За время короткой беседы я почти упустил одну важную деталь. Мы выехали за пределы города и катили еще долго. Оглянувшись вокруг, я посмотрел на своего провожатого. Я думал, Апсис сидит в центре. У них же там целое здание. Комплекс зданий, — поправил мечник. Нет, там всякая шушера обитает. Бухгалтерия, менеджмент, администрация и прочие канцелярские крысы, что даже пороху не нюхали. Сердце Апсиса находится здесь. Я смотрел на старый проржавевший забор, какие-то хлипкие с виду ангары. Даже одинокий трактор без колеса имелся. «Дерьмом несет», — произнес я. «В буквальном смысле, хотя...» «Это для отвода глаз», — усмехнулся мечник. «Погнали». И мы прошли внутрь. Я делал вид, что смотрю себе под ноги, дабы не наступить в грязь или какую-нибудь лужу. Лимузин тем временем загнали в один из ангаров. Мы же прошли в хлипкое здание в центре. Старая железная дверь открылась без единого скрипа. За ней я увидел чистую кабинку с зеркальными стенами. Мы вошли внутрь и развернулись. С легким толчком лифт неспешно поехал вниз. — А ты хорош, — произнес мечник. — Ред не зря над тобой столько работал. — Кстати, это я его попросил тогда. — Сколько насчитал? Двадцать четыре камеры по периметру не стал прикидываться я. Еще четыре замаскированных люка. «Ого!» — уважительно произнес Хауст. «И это по дороге сюда? Почти четверть нашел!» Смеется? Издевается? Я старался не подавать виду. «Автоматические турели!» — произнес Хауст. Видимо, про люки. «У вас в башне тоже такие стоят на первом этаже? На случай силового проникновения?» «В башне?» «В центре столицы? Боевые турели?» Я выдавал максимум скепсиса с каждым вопросом. «Ага», — кивнул он. «Что, не заметил? А бронированные окна? А доты? А техническое укрепление под землей? А туннели, ведущие из башни? Ничего не заметил?» «Наверное, высококлассного специалиста нашего прозевал. А ведь он прямо на входе стоит, у всех на виду». Собирает информацию и разведданные по всем, кто заходит внутрь. Константин не особо-то и шифруется. «Не этот», — отмахнулся мечник. «Я про того, что кофе варит». «Оу!» «Туше!» «Не думай об этом, марч Поздно ломать голову. Скоро и сам все узнаешь. А если не узнаешь, то тогда и будем думать». От мыслей развивается скепсис, от него сарказм, а из-за этого можно и похаре огрести. Короче, думать это не к добру. И вообще не твое. Главное не политься, а то окружающие и так начали что-то подозревать. Двери лифта открылись, и вот тут я маленько офигел. «Это не офис какой-то корпорации». Судя по количеству суровых лиц, помноженному на блеск коротких автоматов, я и впрямь на каком-то секретном объекте. Хауста пропустили без всяких вопросов. А меня даже раздеться заставили до трусов. Я уж думал, и туда фонариком посветят. Вся процедура заняла минут десять. И вновь путь дорога по однообразным коридорам. У каждой двери дежурило подвое охранников в полной экипировке. Но никаких опознавательных знаков я не заметил. — Не мог, что ли, сказать, что я с тобой? — спросил я главу Апсиса. — Мог, — хохотнул он. — Но кто я такой, чтобы нарушать местные порядки? — Глава? — иронично заметил я. — А! — дело нахлопнул он себя пятерней по лбу. Эхо разлетелось по коридорам. — А ведь и точно! Вечно об этом забываю! Клоун буркнул я себе под нос. — Пришли! — произнес Пришли! — произнес он. Мы остановились у очередной серой двери. Вот оставь меня здесь одного, я сдохну от голода в каком-нибудь углу, пока буду искать дорогу назад. Но этот как-то нормально ориентируется. Повороты, что ли, считает? Так я тоже считал, но не уверен, что правильно запомнил. Это же вам не диспозиция противника на слух для выстрела вслепую Тут надо держать все в памяти дольше двух секунд. Очередные охранники с автоматами. Но в этот раз Хауст все же соизволил махнуть им своей лапищей, так что обошлось без фонариков и стриптиза. Ребята даже распахнули перед нами двери. Я вошел первым, и в груди колыхнуло неприятное вязкое чувство. Что-то очень мерзкое поднималось к горлу. «Что это такое?» — выдавил я слова. «Серверное!» — хмыкнул Хауст. «Это сервера Роркха!» «По сути, это и есть рорк». «Импа васрань!» — выругался я под безумный хохот мечника.